Скала, дерево и чудовище. Небо потускнело, сгущаясь к вечеру, хотя Миранда почти в беспамятстве от изнеможения пока этого не замечала. Когда раздался первый толчок, она только успела выбраться из грязи. Она привалилась к дереву и подождала, пока утихнет. Затем вытерла ноги о листья, надела кроссовки и двинулась дальше, все еще видя журавля впереди. Пусть он и норовил всё время скрыться, взмахнуть крыльями с черными кончиками и улететь, чтобы потом приземлиться где-нибудь подальше. Так, чертя размеренную изящную линию сквозь деревья, птица достигла пальмовой рощи, где устроилась у гнилого бревна и воткнула в землю клюв, чтобы поискать там личинок. Земля снова содрогнулась. Миранда вспомнила это место. подлесок из густого шиповника — Большие длинные шипы среди них. Она замерла, прислушиваясь, к чему она сама не знала. К собственному голосу, себя одиннадцатилетней, когда она выкрикивала имя отца, лишь чтобы услышать, как оно возвращается безответным эхом. Журавль непринужденно пробирался между пальмами. Она следовала за ним. Сначала через лабиринт, где ее резали и царапали пальмовые листья, Затем на четвереньках через сам подлесок до боли в ладонях и мозолей от гребли. Впереди ее ждал знакомый тоннель, все такой же нетронутый, хотя и заросший. Новые шипастые лозы упорно цеплялись и расставляли свои селки. В конце туннеля слабо горел оранжевый свет. Журавль пригнулся и прошел через тоннель, будто знал каждую щелочку в броне этого леса. Миранда, пропитанная кровью и потом, проползла следом. Когда она вышла из тоннеля, то увидела фонарик Хирама. Он лежал на том же месте, где она уронила его десять лет назад. И до сих пор горел. Луч был довольно сильный, будто и не прошло столько времени. Она взяла его и стряхнула букашек с пластикового корпуса. Посветив перед собой, Миранда двинулась в причудливый лес из деревьев зубочисток, где застыла черная гуща мимо идеально сохранившейся мертвой совы, увязшей в жижи по бревенчатому мосту в широкую бесплодную пустошь, чьи границы отмечали кипарисы, давно сбросившие свои иголки, обнажив жалкие серые стволы и ветви. «Я помню», — подумала она. Странные тростники по краям застойных черных омутов с блеклыми стеблями, Загадочные бурые грибы и желтые звездчатые цветки. И в центре всего, в обрамлении тумана, скала. Вдвое больше искренней лачуги и в форме, как теперь видела Миранда, наковальни, наполовину скрытой в воде, загибающимся кверху рогом. Наверху этого рога дерево, словно опрокидывающийся кошмарный дымоход. Его протяжные ветви чудились размахивающими руками. Корни выдавались за пределы рога и свисали точно влажные, спутанные волосы утопленницы. Под скалой стоял журавль. Он повернул свою вытянутую голову, будто перископ к ней, и, казалось, посмотрел на нее с некоторым удовлетворением, что, мол, наконец привел ее к этому моменту. И тогда расправил крылья. Взлетел и исчез среди деревьев. Миранда посветила в темноту, где стоял журавль, и ожидаемо заметила медный блеск — гильзу от дробовика, которая валялась там на земле. Поводив лучом, увидела и заросли тростника, где нашла в ту ночь малька, окровавленного, тяжело дышащего, у подножия высокого, как колесо трактора, холмика, теперь заросшего мхом и ежевикой, затянутого лозами, присыпанного мертвыми листьями, гниющей древесиной и костьми мелких зверей. Здесь был череп енота, и нога оленя. Яма по центру холма осталась, темная, глубокая. И тьма в ней была чернильной жижей, такой же вязкой, что и во рву, и в ручьях, которые венами простирались от центра этого места. Поверхность ее блестела, будто подсвеченная звездами. Туда что-то упало. Миранда направила луч фонаря вверх, увидела то, что висело на покосившемся дереве и вскрикнула. Привязанная к длинной раскидистой ветви с плетьми вокруг лодыжек, тяжелых от грязи джинсах и рубашки, на дереве висело тело ее отца, Херама Краптри. Он был в той же рубашке, которую носил, когда она видела его в последний раз. Пуговица на левом кармане, как всегда, была расстегнута, чтобы было удобнее надевать и снимать очки, в которых он читал. В животе зияла рваная рана, на шее перевернутая улыбка разреза. Кровь капала в воду. Миранда двинулась к насыпи, но остановилась, когда ее кроссовка хрустнула на чем-то упругом. Она подняла кроссовку. На земле, наполовину вдавленное в ее след, лежало что-то белое и круглое. Сначала оно напомнило Миранде кабанью челюсть. Она вытащила предмет и посветила на него фонариком. Коготь. Размером с целый карманный нож Хирама. Где-то в темноте раздалась высокая трель. За ней последовало низкое влажное щелканье. Миранда направила луч на отдаленные деревья, но ничего не увидела. Она снова высветила лозу на которой висел труп ее отца. Пошарила у себя в кармане, ища отцовский нож, но того там не оказалось. Вместо этого ее пальцы сомкнулись вокруг той же гильзы, которую она только что видела в грязи. Еще один призрачный предмет, сунутый в правый задний карман прошлой длинной ночью и впоследствии забытый в хаосе. Теперь ярко-красная гильза лежала у нее на ладони и до сих пор пахла кардитом, будто ею только что стреляли. «В ту ночь было две гильзы», — подумала Миранда. Но старая ведьма извлекла только одну. Вторая, которую искра вчера поставила на стол, может быть, оставалась в стволе еще долго после того, как старуха выпустила ее заряд хираму в спину. Теперь Миранда припоминала, как чувствовала на себе чей-то взгляд. Некое сверхъестественное дежавю, и теперь гадала. Может быть, старая ведьма еще жива и смотрит на нее из-за тени скалы? Миранда на миг пошатнулась, не в силах всего этого вынести. У нее закружилась голова, она закрыла глаза, прикусила внутреннюю сторону губы. Почувствовала вкус крови, сглотнула. Вдохнула, выдохнула, открыла глаза. Над ней нависала скала. Она сунула гильзу в карман и подошла, не сводя глаз с отцовского трупа. Поверхность скалы была сырой и источала дурной запах. Из нее торчали корни. Толстые, гладкие и скользкие, они были совсем не похожи на те, что Миранда когда-либо видела в низинах. Она обхватила один рукой. Корень оказался теплым и запульсировал от ее прикосновения. Она отдернула руку после чего собралась с духом и дотронулась еще раз, на этот раз сжав его пальцами. Дерево набухло, голову Миранды наполнил низкий гул, по всей руке пробежала легкая дрожь, и вдруг боль в мышцах стала отступать. Даже жжение в боку сменялось прохладой. Она убрала руку, Валдери на ней не осталось. С глухо стучащим о грудину с сердцем она бросила фонарик на землю, поставила ногу в узкое углубление, ухватилась обеими руками за ветви и стала взбираться. И так, ища, куда поставить ногу, подтягивалась выше и выше. Темные серые облака над головой поднимались по спирали к солнцу. Неистовствуя на самом верху, когда все уступы, казалось, стали исчезать. Папочка! Ой, папочка, я уже здесь, я тебя нашла. Она сделала последний рывок к вершине. Мгновение спустя она села на уступ из черного камня, не чувствуя никакого жжения в груди, несмотря даже на тяжесть и хрипы в легких. Дерево возвышалось над ней. Труп Херама висел всего в десятки ярдов. Она подползла так близко к краю, насколько смело, и, вытянув руку, почти достала до отца, не хватало считанных дюймов. Обрела равновесие, встав на низкую ветку, и посмотрела вниз на широкий черный колодец, достала из кармана гильзу и, немного помедлив, бросила ее в яму. Та ударилась о поверхность, задержалась на миг, а потом ушла ко дну. Глаза, оплетавшая лодыжки хирама, обвивала также ствол и опускалась к скале, по ней щетинились странные мелкие волоски. Миранда прикинула вес ветки, угол, собственную силу по отношению к великому желанию ее сердца. Она вспомнила малька на поляне под дубом. Олень есть сердца в липких от крови руках мальчика. «Да, это олень». Тогда на дереве висел Нихерам, и сейчас это не он, это обман. Тебе нужен мальчик, а Нихерам. Мальчик. Она тряхнула головой, будто пытаясь прояснить мысли. Отошла от края скалы. «Это ложь», — проговорила Миранда едва слышно. Вокруг тишина, если не считать скрипа ветвей под весом трупа. Миранда стиснула кулаки. «Где мой брат?» — сказала она, злобно глядя на дерево. Из налетел внезапный сильный ветер, задул по поляне и поднялся по скале, прижал Мирандину рубашку к телу и взъерошил волосы. Грянул гром, помрачнело небо. Лозы, на которых висел Хирам Краптри, размотались, будто соскользнувший узел, и его тело упало в темный колодец внизу. Миранда проследила за тем, как оно скрылось из виду, после чего с криком упала на колени и принялась бить по толстым корням и срывать с них кору. Камень под ней затрясся. Из облаков выстрелила молния. «Я тебя из земли вытащу!» — прокричала она. Корень вырвался из скалы, взметнув алые брызги и ударил ее, будто огромные щупальцы. Миранда подалась вперед и падала достаточно долго, чтобы успеть сделать вдох, прежде чем ее объяла вода. Ее словно проткнуло тысячи жестких маслянистых шипов. Она вцепилась в грязь, нащупала склизкие останки недавно умерших существ. Холодная жидкость лилась ей в уши. С громким воплем она подтянулась над краем холмика и перекатилась на ломкий тростник, который рос под ним. Улеглась среди поганок хрипло дыша, немея всем телом. Земля содрогалась. Что-то крупное билось в ее недрах. Миранда не могла пошевелиться. Она закрыла глаза, когда нечто чудовищное, и невозможное, прорвалось сквозь поверхность черной жижи и поднялось над ней. При этом оно издавало нетерпеливое то ли щелканье, то ли кудахтанье. «Пусть последняя твоя мысль будет о мальчике». Сзади с высоты донесся внезапный шум, похожий на треск сухих костей. из исполинская промелькнуло мимо, и Миранда услышала хруст, будто гигантский ботинок раздавил огромного жука. Чтобы не явилось из-под холма, оно вырвалось на свободу и взметнулось высоко в воздух. Миранда услышала его крик. Открыла глаза и увидела само дерево. Оно изогнулось назад и вытянулось, будто живое. Ее разум воспринимал его смутно. Это невозможно высокое существо выше деревьев, окруживших болотцы. Его темная извивающаяся колонна, однако, несколько напоминала формой человека, обладала туловищем, которое блестело зелеными и синими оттенками, будто переливающиеся панцирь рогатого жука. Ребра у него были толстые и крепкие, а руки точно как голые ветви. Голова длинная, в форме семени, глаза как два дупла, где сиял яростный белый свет. Колючую макушку венчала крона из узловатых корней и кольев, головной убор королевы. «Лешачиха», поняла Миранда. В одной из огромных рук она держала чудовище, которое должно было убить Миранду. У чудовища было вытянутое белое туловище, Мерзкий хвост изгибался грозным вопросительным знаком, на его кончике сочилось ядом жало. Под молочно-белым брюшком бешено работало сотни ног, каждая с крючковатым кошачьим когтем на конце, очень похожим на тот, что Миранда нашла в грязи. Из круглой плоской головы выпирали тонкие глазные стебли. Узкий разрез пасти широко раскрылся, когда существо закричало, явив ряды острых, как у акулы зубов две гигантские клешни неуверенно раскрылись и сомкнулись дерево сжалось и создание разломилось пополам взметнув кровавые брызги хлынувшие миранде в лицо каждую из половинок отбросила в болото корни сплетались в две огромные ноги каждая из которых отрывалась от скалы раскалывая ее будто скорлупу существо дерева чудовище демон Протянула к ней свою ужасную руку. В небе над ними висели, будто скопище осиных гнезд облака, а земля разверзлась с ужасным звуком разрыва, и чудовище сомкнуло пальцы вокруг Миранды Краптри, подняло ее и перекатило на мшистой ладони, чтобы поднести к своим ярким, сверкающим глазам. Пчелы. У нее вместо глаз пчелы. Миллионы. А потом что-то промелькнуло. Бесшумная грозовая туча, и ее сознание заволокло пеленой. Она перенеслась.